«Дрейк Брукс. Откройте!» — приказал Дрейк молодому парнишке в зеленой форме. Тот поспешил исполнить приказ. Зазвенели ключи, трижды щелкнул замок, мелькнуло золотое магическое сияние. Дверь перед мистером Бруксом отворилась, и он хмуро уставился на сидящего в камере преступника. Сам Дрейк никогда не видел фора живьем, лишь его портрет, нарисованный со слов свидетеля, больше пяти лет назад. Тогда многие сомневались в правдивости слов пойманного мошенника, сдавшего троих подельников и попавшего под программу защиты свидетелей. Но теперь, глядя на хищный прищур узника и чувствуя мощнейшие потоки силы, исходящие от него, даже несмотря на глушащие силу наручники, сомнений у Дрейка не осталось. Перед ним сидел неуловимый фор. В камере не имелось окон, воняло немытым телом и испражнениями, а единственная койка, на которой сидел Фор, была сделана из дерева ньянг, вызывающего кошмар у любого, кто долго находится вблизи. Идеально пошитый костюм у преступника отобрали, потребовав переодеться в серую мешковатую робу. Однако даже в таких условиях узник умудрялся выглядеть вполне достойно. Ни капли не походя на тех грабителей, которых обычно забрасывала в камеры судьба. На вид Фору было не больше 50 лет. Светло-каштановые волосы не имели седины и были собраны в короткий хвост на затылке. Вокруг хитро прищуренных карих глаз лучами разбегались в стороны мелкие морщинки. Идеально прямой нос и гладко выбритый упрямый подбородок придавали лицу аристократический вид. Дрейк прошел внутрь камеры И Фор улыбнулся ему, как старому другу. Не нагло, не вызывающе, а приветливо. Будто они только что встретились в ресторации и собирались обсудить дела за ужином. «Мистер Брукс», — сказал он хрипловатым низким голосом, «очень рад, что вы нашли время посетить меня. Прочли письмо? Предложил бы вам присесть, но, мне кажется, вы будете против». Дрейк криво усмехнулся и... Не оборачиваясь, приказал стражнику. «Закрой нас. Когда дам знак, выпустишь меня». Дверь с грохотом затворилась. Дрейк, не сводивший внимательного взгляда с преступника, подошел ближе и замер, наблюдая за ним. Тот покачал головой, уточняя. «Мне кажется, или вы злитесь, мистер Брукс? Не любите, когда что-то идет вразрез с вашими планами?» Дрейк раздраженно повел плечами И кивнул, подтверждая слова узника. «Из-за вас, мистер Фор, прервали отпуск, которого я ждал несколько лет. И как не силюсь понять мотив вашего поступка, в голове нет никаких идей. Так зачем вы здесь?» «Поговорить. И, насколько понимаю, прежний способ бесед вас перестал устраивать?» Генри Фор улыбнулся шире, обнажая белоснежные крепкие зубы, подался вперед и тихо ответил. Тогда вы работали в другом месте и нужны были для других дел. На этот раз, мистер Брукс, я хотел бы помочь вам спасти одного человека. Кое-что я уже сообщил вашему начальнику, а теперь надеюсь и на ваше вмешательство. — Зачем нужна была эта показуха с запиской? — прорычал Брукс, вспоминая, как, едва он успел прочесть две строки, послание вспыхнуло голубым пламенем, испарившись навсегда. «Не хотел, чтобы остальные знали о том, что скажу вам», — пожал плечами Фор. «В отчете я подробно доложил о содержании вашего послания», — сообщил очевидная Дрейк. «Что ж, ваше право». Фор лучезарно улыбнулся, подтверждая худшие опасения Брукса. Его пытались подставить, лишив доверия коллег.